Стоило было теперь около шестидесяти пяти, коренастый, с грубыми чертами, краснолицый моряк, который знал все на своем корабле, от клотика до лимбербордового канала, но которого мало заботило что-либо еще. Получив повышение, он женился на вдове, но был бездетен и с той поры давно вернул свои чувства в их прежнее русло, от домашнего очага к своему судну. Он редко говорил о женитьбе, но то немногое, что считал нужным сказать по этому поводу, было понятно и попадало в точку. В воплощении хладнокровия он потреблял огромное количество вина и бренди, как и табака, но никогда не терял лица перед друзьями. По политическим убеждениям он был верно подданным и на революцию, какова бы ни была ее цель, смотрел, как смотрел бы на бунт на Цезаре. Он был крайне упрям в отношении своих прав, как капитана собственного корабля, будь то на берегу или в море, каковой нрав доставлял ему меньше хлопот с мягким и обходительным контр-адмиралом, нежели с миссис Стоуэлл. Если мы пресовокупим что сей простоватый моряк никогда не заглядывал ни в одну книгу, исключая собственный ученый труд, то этим скажем о нем все, чего требует его связь с нашим повествованием. «Добрый вечер, адмирал Блюотер», — сказал этот настоящий морской волк, приветствуя контр-адмирала, как один сосед приветствовал бы другого, случайно столкнувшись с ним. «Вечером, поскольку они занимают разные каюты». «Мистер Корнетт сказал мне, что вы хотели перекинуться словечком, прежде чем я улягусь, если вообще удастся лечь в эту чертову ночь». «Присядьте, Стоуэлл, и вот вам стакан Хересу», — ответил Блюутер добродушно, обнаруживая, как хорошо он знает этого человека по той манере, с какой придвинул бутылку и стакан так, чтобы можно было дотянуться рукой. «Как проходит ночь? Удержится ли ветер?» «Я того мнения, сэр». Выпьем за его величество, если не возражаете, адмирал блютер Я того мнения, что нам придется развернуть тот новый грот Марсель, прежде чем ветер ляжется сэр. Уверен, я не говорил вам еще, что привязал новый парус с тех пор, как мы с вами обсуждали это дело в последний раз. Парус как нельзя, кстати, сэр, и при взятых рифах стоит, как стена дома. Рад слышать это, Стоуэлл, хотя, по-моему, у вас паруса вроде бы всегда на своих местах. «Ну, вы знаете, адмирал блютер, я достаточно долго при этом деле, чтобы кое-что в нем смыслить. Минуло уже более сорока лет с тех самых пор, как мы служили вместе на Калипсе. И с того же времени я владею патентом офицера. Вы были тогда гардемарином и больше думали о проделках, чем о привязке парусов, или о том, чтобы присмотреть, как они будут держаться. Разумеется, сто илл сорок лет назад я был не бог весь что». Но я хорошо помню, как ловко вы умели заставить каждый шкот, булень и любую снасть делать свое дело тогда, как и теперь. Кстати, известно ли вам что-нибудь насчет Дувра этой ночью? Ничего, сэр. Он вышел вместе с остальными из наших. Я полагаю, и должен быть где-то среди кораблей флотилии. Хотя, смелись сказать, все должно быть в судовом журнале, если он недавно проходил где-то недалеко от нас. Мне жаль что мы не зашли в один из портов для заправки водой, вместо этого открытого рейда, ибо нам, пожалуй, не хватает по крайней мере двадцати семи сотен галлонов по сравнению с тем, что следует иметь по моим расчетам. К тому же нам нужен новый комплект рангоута, довольно-таки много, да и в нижнем трюме нет стольких бочек провизии, штук тридцать слишком, сколько бы мне хотелось там видеть. Я оставляю эти дела целиком на вас, Стоил. Докладывайте своевременно, чтобы корабль содержался в готовности. Не беспокойтесь за Цезарь, сэр, ибо и мистер Блав, мой помощник, и я полностью в курсе всего, что касается корабля. Хотя, смею сказать, на флотилии есть люди, которые могут рассказать вам побольше насчет Дублина или Дувра или Йорка. Выпьем за королеву и за все королевское семейство, с вашего позволения, сэр. По привычке Блюотер просто поклонился, ибо его собеседнику не требовалось дальнейших знаков согласия с его здравицами. Тем более, что именно в этот раз потребовался бы приказ по всей флотилии, по крайней мере, чтобы заставить его выпить за кого бы то ни было из семейства царствующего дома. Пожалуй, Оугс уже достаточно далеко, где-то на середине канала, к этому времени капитан Столлэл. «Думаю, что это вполне возможно, сэр, хотя не могу сказать, что обратил особое внимание на время его выхода в море. Смею сказать, все это в журнале. Плантагенет — быстроходный корабль, сэр, и капитан Гринли знает его нрав и что он может делать на всех галсах. И все же я думаю, что у его величества имеется один корабль в этой флотилии, способный отыскать француза столь же спора, а обнаружив справиться с ним, ничуть не хуже». «Вы, конечно, подразумеваете, Цезарь. Что ж, я думаю, так же, как и вы, хотя сэр Джервис ухитряется никогда не попадать на тихоходные суда. Я полагаю, вам известно, Стоуэлл, что месье де Вервелин в море и что мы можем увидеть или услышать что-то о нем завтра». «Да, сэр, какие-то разговоры идут на корабле, я знаю. Но количество камбузных новостей так велико в этой эскадре, что я никогда не обращаю большого внимания на то, что говорится. Один из офицеров разнес слухи, я полагаю, будто в Шотландии что-то вроде драки. Кстати, сэр, на борту сверхсписочный лейтенант. А поскольку он появился безо всякого приказа, то я в затруднении, как его разместить и поставить на довольствие». На эту ночь мы можем принять джентльмена как гостя, но утром я обязан получить на него письменный приказ, как положено. Вы имеете в виду сэра Уичерли Вычкомба? Он будет столоваться у меня, так что не доставит вам никаких хлопот. Я не собираюсь вмешиваться в дела джентльмена, которого вам угодно пригласить в свою каюту, сэр, — ответил стоуэл с чопорным поклоном и как бы извиняюсь. Вот что я всегда говорю, миссис Стоуэлл, сэр. Моя каюта — это моя каюта, и даже жена не имеет права трясти в ней веником. Что для нас, моряков, представляет большое преимущество, ибо представляет нам крепость, где можно укрыться, когда внешние укрепления взяты. Но, кажется, вы не питаете особого интереса к этой гражданской войне, Стоуэлл. «Так это правда, сэр? Я не знал, ведь это могло обернуться камбузными новостями. Господи, из-за чего же вся эта заварушка, адмирал Блюотер? Ибо я никогда не мог толком разобраться и расставить все по местам в этой истории. Это просто война, чтобы решить, кто будет королем Англии. И ничего больше, уверяю вас, сэр. Беспокоенные же они, компания, там, на берегу, сэр, сказать по правде. Ведь у нас уже есть один король». И на каком основании кто-то должен хотеть еще одного? Вот капитан Блэкли с Элизабет был у меня на борту сегодня пополудни, и мы немного поговорили об этом деле, и оба пришли к выводу, что все это раскрутили ради выгоды армейских поставщиков и торговцев оружием. Блютер слушал с напряженным интересом, ибо из этого можно было заключить Насколько полно, по крайней мере, двое из его капитанов будут подчиняться ему, и насколько мало они будут склонны, по крайней мере, какое-то время оспаривать каждый его приказ.